В далекий путь. 20 июня выдался на редкость хороший день. Небо было совершенно безоблачное, и легкий ветерок шевелило разноцветные флаги на чугунной ограде ракетодрома. Поле, тщательно политое ночью уборочными машинами, влажно блестело безукоризненной чистотой. Здание межпланетного вокзала, тоже украшенное флагами, и тщательно убранное внутри и снаружи, имело нарядный вид, соответствующий торжественному дню. С раннего утра улицы Камовска начали наполняться многочисленными автомашинами. Еще больше их останавливалось за чертой города и плотным кольцом окружала ракетодром. Автобусы один за другим непрерывно подвозили все новые и новые толпы москвичей, желающих присутствовать при старте кс 3 В самый Камовск можно было попасть только по особым пропускам, Еще меньшее количество людей могло пройти в здание вокзала. Всем остальным было предоставлено любое место вокруг города, и уже к десяти часам все окрестности, насколько хватал глаз, были заполнены гудящей толпой. Дороги, даже самые дальние и неудобные, были переполнены автомобилями и автобусами. На главном шоссе, предназначенном для тех, кто мог проехать в самый город, стояли плотные толпы любопытных желавших увидеть участников полета. Оставалась свободной только узкая полоска, едва достаточная для проезда одной легковой машины. Автомобили замедляли ход и буквально продирались через эту живую стену. Когда проезжал какой-нибудь из участников экспедиции, раздавался гром приветствий. Звездоплавателей узнавали по портретам или по костюму, коричневому кожаному комбинезону. К 11 часам поток машин стал реже, но никто не уходил с шоссе. Ждали Камова. Все члены экипажа КС-3 уже проехали, а он все не появлялся. Люди хотели увидеть знаменитого конструктора и первого на Земле звездоплавателя, ставшего при жизни легендарным героем. В вестибюле вокзала собрались все приглашенные на старт. Члены правительства, сотрудники Космического института, Ученые, родные и друзья окружали тех, кто сегодня покидал землю и отправлялся в далекий, полный неведомых опасностей, героический путь. Белопольские Емельников стояли у стеклянной двери, ведущей на поле. Возле них были Ольга, Серафима Петровна Камова и сестра Белопольского, совершенно седая старушка, его единственная родственница. Тут же на одном из диванов сидел Пайчадзе с женой и дочерью. Мельников и Ольга внешне были спокойны. Только бледность и синева под глазами свидетельствовали о бессонной ночи и тяжелом прощании, которое они, не любившие проявлять своих чувств на людях, пережили дома. Белопольские и Пайчадзе были такими же, как всегда. Нина Арчиловна даже смеялась чему-то. Проводы в космический рейс были ей уже привычны. Сегодня она провожала Арсена Георгиевича в пятый раз. Красивое личико Марины было расстроено, и глаза покраснели от слез. Но здесь при всех она не плакала. Держа отца за руку, она непрерывно смотрела ему в лицо. Члены экспедиции, подражая своим руководителям, старались быть спокойными. Но кое-кому это плохо удавалось. Быстрыми короткими шагами нервно ходил по вестибюлю от одной группы к другой полный человек с розовым лицом и длинными седыми волосами. Подойдя к кому-нибудь, он бросал несколько ничего не значащих слов и, не ожидая ответа, отходил к другому. В его порывистых движениях, в застывшей на лице улыбке чувствовалось трудом сдерживаемое волнение. Это был руководитель научной части экспедиции, академик Баландин. Он второй раз участвовал в космическом рейсе, но никак не мог совладать с нервами. Напротив Пайчадзе, между женой и сыном, неподвижно сидел старший инженер-звездолета Константин Васильевич Зайцев. Он казался совсем спокойным. Забившись в самый дальний угол, стоял у стены Геннадий Андреевич второв Миловидная блондинка обеими руками сжимала его руку и то смеялась, то вдруг начинала плакать. На энергичном лице второго застыла грима сострадания. Тесной кучкой, окружённой родными, стояли холостые участники полёта – Орлов, Романов и Князев. Стараясь казаться спокойными, они часто смеялись, но смех звучал фальшиво. Зато совсем естественно улыбался, прогуливаясь по залу под руку с женой, опытный звездоплаватель, инженер, радиотехник Топорков. Его лицо немного цыганского типа, с большими темными глазами, было так невозмутимо, точно он собирался ненадолго съездить в соседний город. Мирно беседовали о чем-то не относящемся к полету врач корабля Степан Аркадьевич Андреев и польский биолог Коржевский, только три дня назад прилетевший в Москву. Их никто не провожал. Но не только те, кто улетал с Земли, и их родные, волновались в ожидании старта. Многие из остающихся не могли скрыть нервного состояния. Гул голосов то усиливался, то внезапно стихал. И в вестибюле вокзала наступала напряженная тишина. «Пора бы», — тихо сказал Мельников, обращаясь к Белопольскому. «Многим тяжело это ожидание». Стрелки часов на стене вестибюля показывали четверть двенадцатого. «Когда же он, наконец, приедет?» спросил Константин Евгеньевич. «На шоссе творится что-то невероятное», заметил кто-то из стоявших поблизости. «Машину Сергея Александровича могли задержать». «Я не удивлюсь, если его принесут на руках вместе с автомобилем», засмеялся Мельников. Как раз в эту минуту отдаленный гул, все время слышный в открытые окна, резко усилился, перейдя в оглушительный шум, быстро приближавшийся к вокзалу. Очевидно, тот, кого ждали, был уже недалеко. Все расступились освобождая широкий проход от двери к месту, где стоял Белопольский. Корреспонденты, подняв свои аппараты над головой, пробирались поближе ко входу. Директор Космического института, лауреат четырех золотых медалей имени Циолковского, герой социалистического труда Сергей Александрович Камов, показался на пороге двери в сопровождении президента Академии наук и седова как лунь академика Волошина. На мгновение остановившись и жестом руки ответив на дружные аплодисменты собравшихся, он быстрыми шагами пересек вестибюль и подошел к Белопольскому. Мельников заметил мимолетный взгляд, брошенный Камовым на Ольгу, и одобрительную улыбку, мелькнувшую на его лице при виде спокойствия дочери. «Долгие проводы, лишние слезы». Громко, чтобы все слышали, сказал Камов. «На корабль, Константин Евгеньевич!» «Мы только вас и ждали», — как всегда сухо ответил Белопольский. «Прошу членов экспедиции собраться возле меня», — крикнул Мельников. Пайчадзе Первый, поцеловав жену и дочь, подошел к нему. Нина Арчиловна, ведя Марину за руку, направилась к лестнице. Их примеру последовали и все остальные. Вестибюль опустел. В нем остались только участники полета и члены правительственной комиссии. «Прощальные речи не приняты на наших стартах», — сказал Камов. «Скажу коротко. Счастливый путь». Он трижды поцеловался с Белопольским и пожал руки всем остальным. Ольга все еще не уходила наверх. Она стояла возле Мельникова, крепко сжимая его руку. Внешнее спокойствие не покидало ее даже теперь, в минуту последнего прощания. Характер Камова, умевшего владеть собой при любых обстоятельствах, сказывался в его дочери. «Оля!» – позвал Камов. Она молча поцеловала мужа, ее губы показались ему холодными, как лед, и подошла к отцу. Всем существом Мельников порывался к ней. Ему хотелось еще раз прижать ее к себе, но он знал, что этого нельзя делать. На него смотрели его товарищи по полету. Он не имел права показывать им пример малодушия. «Поехали!» – весело сказал Пайчадзе. «Кто со мной в первом вагоне?» Взяв под руку Станислава Коржевского, он подошел с ним к двери станции метро. Даже не оглянувшись, а ему очень хотелось еще раз посмотреть в глаза Камову, он стал спускаться вниз. «Вы проедете с нами на площадку?» – спросил Белопольский у Камова. «Нет». Сергей Александрович показал глазами на Ольгу, которую крепко прижимал к себе левой рукой. «Мы посмотрим на ваш отлет с крыши». Он еще раз пожал руку Белопольскому и, кивнув головой Мельникову, ушел наверх. За ним ушли все, кто еще оставался в вестибюле. Участники экспедиции один за другим спускались вниз. Мельников сошел последним. Вагон, в который сел Пайчадзе, и пять человек, бывших с ним, уже ушел. Из тоннеля выходил следующий. Только когда вагон, наконец, тронулся и, набирая скорость, помчался вперед, Мельников почувствовал, что нервы пришли в порядок уже давно ставшее привычным спокойствием, снова овладела им. Ольга и все, что было с ней связано, осталось позади. Впереди был знакомый старт, полет, просторы Вселенной, близкий его сердцу космический рейс. Он посмотрел на своих спутников. Белопольский казался всецело погруженным в свои мысли. Выражение его морщинистого лица было таким же, как всегда. И понял что Константин Евгеньевич обдумывает предстоящий старт. Игорь Дмитриевич Топорков задумчиво смотрел в окно, провожая глазами мелькавшие зеленые огоньки. Ни тени волнения нельзя было заметить на его характерном лице с крупными резкими чертами. Трое других вызывали в Мельникове сочувствие. Так сильно они волновались. Но он хорошо знал, что ничем, кроме личного примера, не может им помочь. Геолог Василий Романов, механик атомных двигателей Александр Князев и Фторов старались держаться поближе к Мельникову и сели с ним рядом. Они инстинктивно искали поддержки в его спокойствии, казавшемся им удивительным и непонятным. Встречая взгляд их глаз, тревожных и лихорадочно блестевших, Мельников ободряюще улыбался. Они смотрели на него, заместителя начальника экспедиции, как на старшего и опытного товарища. А давно ли он сам, начинающий звездоплаватель, с мучительным волнением ожидал первого в его жизни старта, ища поддержки своему мужеству у камова и Пайчадзе? Прошло так мало времени, и вот он должен служить примером другим в начале их космического пути, передавать Дальше, полученную от старших, эстафету опыта. Пайчадзе со своими спутниками встретил их на перроне станции «Центр». Наверх пошли все вместе. Поле ракетодрома было совершенно пустынно. Только один человек, медленно, словно прогуливаясь, ходил по краю отвесной стены стартовой площадки, на дне которой, подобно исполинскому киту, лежал СССР КС-3. Это был инженер Ларин. Как всегда, он последним провожал улетающих с земли звездоплавателей. Мельников заметил на самом горизонте неведомо откуда взявшуюся тучу и показал на нее Арсену Георгиевичу. «Она нас не задержит», – пошутил Пайчадзе. «Если будет дождь, Оля может промокнуть на крыше», – подумал Мельников. Но эта мысль мелькнула как-то бледно и тотчас же исчезла. Знакомые ему чувства оторванности от земли и ее дел, которое, как он думал, никогда не появится больше, снова овладело им. Словно не был он больше человеком земли, и то, что происходило на ней, не касалось его. Он любил Ольгу больше всего на свете, но и она отодвинулась куда-то далеко, в покрытую туманной дымкой даль прошлого. Осталась в другой жизни отличной от той, которая ждала его впереди. Находясь еще на Земле, он всем существом и всеми мыслями был уже в космическом пространстве. В противоположность другим участникам полета, которые сразу же по выходе на поле стали искать глазами здания вокзала, где находились их близкие, Мельников даже не взглянул в ту сторону. Он прямо направился к Ларину и о чем-то заговорил с ним. Молодые звездоплаватели восхищались его выдержкой и старались вести себя так же, как он. Только Пайчадзе, проводив глазами удаляющуюся фигуру друга, покачал головой и тихо сказал Белопольскому. «Старое зло еще не умерло». «Не думаю, чтобы это было так», — ответил Константин Евгеньевич. «Впрочем, увидим. Друзья», — обратился он к остальным спутникам. «Пора!» У входа в кабину лифта все по очереди пожали руку Ларину. Мельников видел, с каким волнением прощались с инженером многие из его товарищей. Вспомнил, как сам, стоя высоко у входного люка КС-2, следил за машиной этого самого человека. Автомобиль Ларин оказался ему тогда последним звеном между экипажем корабля и покидаемым человечеством. «До свидания, Борис Николаевич!» обратился к нему Ларин. «До свидания, семён Павлович. Не задерживайтесь здесь. Уезжайте сейчас же». «Не беспокойтесь. Счастливого пути». Все двери выходных камер корабля были уже закрыты, кроме одной. Той самой, через которую проходили две недели назад Мельников, Орлов и Ольга. Ее образ опять возник перед ним, но усилием воли Мельников отогнал его. Сейчас он должен думать не о себе, а о других. «Арсен Георгиевич», — сказал Белопольский, — «возьмите на свое попечение тех, кто летит впервые. Борис Николаевич будет со мной на пульте». «Хорошо, Константин Евгеньевич». Все члены экспедиции уже неоднократно побывали на борту звездолета. Но все же на многих, как на Ольгу, Неприятно действовала нависшая над головами чудовищная масса корабля. Пайчадзе поспешил подняться наверх в выходную камеру. За ним последовали все. Белопольский и Мельников одни остались внизу. ну Борис Николаевич, ваша очередь». Мельников поставил ногу на нижнюю ступеньку. Белопольский, пристально наблюдавший за ним, заметил едва уловимую нерешительность своего младшего товарища и удовлетворенно улыбнулся. Ради этой проверки он и задержался здесь. Он помнил, с каким восторгом Мельников входил на корабль последние два раза. Нет, Пайчадзе не прав. Поведение Мельникова – это только своеобразная форма предстартового волнения, от которого невозможно совсем избавиться. Ему жаль покидать Землю, хотя он сам, может быть, и не сознает этого. В выходной камере были открыты обе двери. Закрыть их можно было только с пульта управления, введя в действие автоматику, не позволявшую дверям быть открытыми одновременно. На чужих планетах, с иным составом атмосферы, чем на Земле, такая предосторожность имела жизненное значение. «Я пойду на пульт», — сказал Белопольский. «А вы останьтесь здесь и проверьте, как закрываются двери». Правда, семён Павлович, конечно, уже проверял. Но все-таки. Потом присоединяйтесь ко мне. Не задерживайтесь. Хорошо, Константин Евгеньевич. Белопольский ушел. Через несколько минут обе двери с мягким звоном закрылись. Мельников внимательно следил за ходом механизма. Убедившись, что все в порядке, он нажал кнопку. Внутренняя дверь открылась, наружная осталась запертой. Значит, автоматика работает исправно. Он нажал другую кнопку. Теперь закрылась внутренняя дверь, и через несколько секунд автоматически открылась наружная. Все было как следует. Он втянул наверх лестницу, закрыл наружную дверь, и когда также автоматически открылась другая, поднялся в круглый коридор. В десяти шагах от него первый люк был закрыт. Значит, Белопольский, готовясь к старту, уже запер все двери и люки на звездолете. Мельников подошел к стене, осторожно ступая по мягкой обивке. Деревянной дорожки уже не было. Открыв дверцу лифта, он забрался в узкую кабину. Она освещалась маленькой лампочкой, дававшей достаточно света, чтобы различить кнопки на щитке. Убедившись, что дверца плотно закрыта, Мельников нажал одну из них. Кабина двинулась вперед и помчалась по стальной трубе. Через несколько секунд вспыхнула на щитке зеленая лампочка, потом желтая. Мельников ничего не предпринимал. Кабина остановилась. Он почувствовал, как она вместе с ним повернулась, встав почти вертикально, и стала подниматься. Снова загорелась зеленая, затем желтая лампочка. Он нажал одну из кнопок. Если бы он не сделал этого, лифт перенёс бы его ещё выше, в третий коридор, а ему нужен был второй. Кабина снова приняла горизонтальное положение, прошла небольшое расстояние и остановилась. Он открыл дверцу и вышел. Автоматический лифт звездолёта работал точно, и Мельников оказался там, где хотел. На командном пункте, расположенном почти в носовой части. Впереди была только обсерватория. Белопольский сидел в мягком кресле перед огромным пультом. На трёх экранах, расположенных в центре, виднелись стены стартовой площадки. Два боковых экрана были тёмными. Мельников окинул взглядом длинные ряды лампочек. Они все горели зелёным светом. Это означало, что все помещения корабля готовы к старту. Он сел рядом с Белопольским и застегнул ремни, плотно прижавшие его к креслу. Вделанные в пульт большие часы с секундной стрелкой, бегавшей по всему циферблату, показывали без пяти минут 12. КС-2 из-за недостаточной скорости должен был точно выдерживать время старта. КС-3 мог взять старт когда угодно в пределах нескольких часов. Скорость корабля была так велика, что это не играло никакой роли. В Солнечной системе, кроме Меркурия, не было планеты, которая двигалась бы по своей орбите быстрее, чем корабль. Последнее достижение конструкторского бюро, руководимого Камовым. Мельников знал, что старт должен был состояться около 12. Проверьте экипаж, приказал Белопольский. Сам он быстро нажимал различные кнопки, и разноцветные лампочки вспыхивая и погасая, давали ему ответы на эти немые вопросы, обращённые к стенкам корабля двигателем и прибором автоматики. Мельников включил правый боковой экран, и на нем появился светлый прямоугольник. Потом он увидел внутренность одной из общих кают. В ней находились шесть человек. Они лежали в мягких кожаных люльках, прикрепленных к стенам резиновыми амортизаторами. пайчат застоял возле своей люльки и смотрел в экран. «Готовы?» – спросил Мельников готовый товарищ заместитель начальника экспедиции!» Чётко ответил за официальным тоном, подчёркивая торжественность минуты. «Ложитесь, сейчас подниму корабль». Остальные четверо находились в другой общей каюте, появившийся на экране, как только Мельников нажал нужную кнопку. Профессор Баландин отвечал так же официально, как и Пайчадзе. «Экипаж готов», – доложил Мельников. «Поднимайте корабль!» Мельников повернул окрашенную в синий цвет ручку. Тотчас же он почувствовал, что нос звездолета начал подниматься. Это было заметно по экранам и изменению направления силы тяжести. На средних экранах проплыли вниз бетонные стены. Показалось небо, потом весь ракетодром. Можно было различить крохотные здания Камовска, купол обсерватории и даже межпланетный вокзал. Мельников подумал о том, с каким волнением наблюдают это медленное появление корабля из-под земли, все оставшиеся проводить их. Оно означало, что через несколько минут звездолет оторвется от стартовой площадки и в ужасающем грохоте своих двигателей со всё увеличивавшейся скоростью прочертит огненную траекторию и меньше чем через минуту скроется от глаз и биноклей в голубой бесконечности. Приготовиться! Мельников положил руку на управление механизмом лап. Он должен был по команде быстро убрать их внутрь корабля. Другой рукой он нажал кнопку сигнала. Во всех помещениях звездолета прозвенел дробный звонок, предупреждающий о старте. Белопольский уверенно и спокойно переставил стрелки на круглых циферблатах. Одну на цифру 2000, другую на 20. Потом повернул красную ручку и включил автопилот. Оставалось нажать кнопку «Пуска», и звездолёт отправится в путь с ускорением в 20 метров и через 2000 секунд, то есть через 33 минуты и 20 секунд, полетит по инерции со скоростью 40 километров в секунду. «Готов», — отрывисто сказал Белопольский. «Готов», — ответил Мельников. Стрелки часов показывали 12 и 3 минуты. Белопольский нажал красную пусковую кнопку. Чуть заметная дрожь корпуса корабля передалась через прибор управления рукам Мельникова. По-прежнему на командном пункте была полная тишина, но он хорошо знал, что чудовищный грохот сотрясает сейчас воздух на несколько километров вокруг. Огненный вихрь бушует в узком пространстве между кормой звездолета и стенками стартовой площадки, взлетая вверх клубами черного дыма. Плавится бетон, превращаясь в раскаленную добело-жидкую массу. 16 могучих двигателей работают одновременно, преодолевая тяжесть сотен тонн исполинского корабля. Секунда, вторая, и ощущение повышенной тяжести показало, что звездолёт покинул площадку и начал свой ускоряющий полет. Все быстрей и быстрей. Стрелка указателя скорости неуклонно скользила по циферблату. 20, 40, 60, 80, 100, 120. КС-3 поднимался все выше. Корпус перестал дрожать. Часть двигателей прекратила работу, оставшиеся включенными работали уже спокойно и равномерно. Для тех, кто был на земле, грохот постепенно утихал, теряясь в воздушных просторах. Внутри корабля царила полная тишина. Почти лёжа на спинке кресла, стараясь не делать никаких движений, Мельников вспомнил предыдущие старты. Тогда экипаж надевал специальные шлемы для защиты ушей от страшного грохота двигателей. На этом корабле не было никакой нужды в таких шлемах. Совершенная звукоизоляция не пропускала ни малейшего гула. 12 часов 8 минут. С земли их уже не видно. Звездолёт поднялся в самые верхние разрежённые слои атмосферы. Там внизу зрители покидают окрестности Камовска. Через три месяца они вновь соберутся здесь, чтобы встретить вернувшийся корабль. Ольга, наверное, не ушла с крыши вокзала и всё ещё смотрит вверх. Туда, где исчез построенный её отцом корабль, унёсший её мужа навстречу неведомой судьбе. Увидит ли он её? Вернется ли обратно? На экранах голубое небо постепенно темнело, становилось синим, потом фиолетовым. Появились отдельные звезды. Внизу правого экрана виднелся кусочек земли, туманная масса с ясно-видимой кривизной поверхности. Всё больше и больше сверкающих точек звезд, фиолетовый цвет переходил в черный. Распахнулись перед КС-3 необъятные просторы Вселенной. Где-то там, среди бесчисленных ярких точек, находится Венера, сестра Земли. Конечная цель далекого пути. Все быстрее врезывается в пустоту стальной корпус. В безвоздушном пространстве не слышно работы двигателей. Огненная полоса стремительно отлетает назад. Чуткие, невидимые лучи радиопрожекторов несутся вперед опережая корабль, охраняя безопасность его экипажа. На ленте локационного прибора перо вычерчивает ровную линию. Путь свободен.